Анна Росиус Анастасия Дымарская Новогодняя ночь с боссом Глава первая Лера Прихожу в себя от того, что горячие мужские ладони растирают мои заледеневшие руки. Я так замерзла, что вырубилась. Воспоминания проносятся в памяти вихрем. Новогодний корпоратив в загородном отеле. Опрометчивое решение в сильную вьюгу ехать домой. Мигающий датчик топлива и отсутствие связи на пустынной лесной дороге. И вот я здесь, в чужой роскошной тачке. А рядом мой любимый красавец-начальник, Матвей Романович Коршунов который до сего момента и не подозревал, наверное, о моем существовании. Кашусь на сосредоточенное, невероятно привлекательное мужское лицо, на мощную шею и рельефную грудь. Зачарованно наблюдаю, как при каждом движении под его рубашкой перекатываются мышцы. «Надо бы что-то сказать, но выговорить ни слова не могу. Зубы стучат». И получается какое-то жалобное бление. «Давно ты здесь, Валерия?» «Ого! Он меня узнал!» «У меня бензин вдруг закончился, и печка перестала греть!» Пожимаю плечами. «Я пыталась попутку поймать, но никто не остановился!» «В таком пустынном месте неудивительно!» Он приподнимает мою ногу и продолжает растирать. А вы почему остановились? Смотрю на него и начинаю дрожать еще сильнее. Мне чудится в его взгляде что-то грешное и очень притягательное. Он меня спас от смерти в ледяном плену. Мне бы молча радоваться, но недоброе предчувствие не дает покоя. Это же надо было такому случиться. Ночь. Я в машине Матвея. За окном жуткое ненастье. Мы одни, и никого на километры вокруг. На мне тонкое платье, через лив которого просвечивают соски. На празднике все мои выпуклости прикрывал полупрозрачный палантин. Теперь же все напоказ. Подумал, вдруг это кто-нибудь из наших. Я пытаюсь уловить запах алкоголя, но дыхание у Матвея свежее. Мы с ним, похоже, единственные, кто сегодня не пил. «Из наших?» «Сотрудников. Кто еще здесь ночью поедет?» «Дорога безлюдная. До шоссе километров тридцать». «Хочется спросить, с какого перепугу, дорогой босс, вы выбрали для корпоратива этот отель у черта на куличиках?» «Пытаюсь отстраниться и сесть, но он не отпускает». «Согрелось немного». «Нерешительно киваю». «Тогда поехали» пока нас здесь по крышу не замело. «Куда?» «У моего друга дом неподалеку. Минут через двадцать будем там».